Глава 16 Сердце колотилось, как сумасшедшее. Да я ни в чем не виновата, но это не значит, что Сойерс считает так же. Судя по виду, Кенден не в самом лучшем расположении духа. Но и мне есть что сказать. Правило выживания в суровом мире. Грядет битва. Ходи первой. Ваша любовница из ревности совершает опасные поступки. Кенден, который тоже что-то готовился вставить, поперхнулся и, кашлянув, немного переменился в лице. Я же, заставив противника опешить, продолжала наступать. «Вместо того, чтобы запирать меня в спальне, лучше объясните с ней. Не думаю, что вызывающее поведение этой женщины вам на руку». сыр нахмурился. «Запирать в спальне? О чем ты говоришь?» Я усмехнулась. «Теперь не сомневаясь, на чьей стороне милая, добрая, с виду Элеви». «О том, что вчера я была заперта здесь без еды и воды служанкой, которая сообщила о вашем приказе сделать это», спокойно объяснила я, пристально наблюдая за малейшими изменениями выражения его лица. «Элеви обманула меня?» Он молча поджал губы и шумно вздохнул, размышляя о чем-то, но не думая делиться выводами супругой. Впрочем, я была эффективной женой, но не бессловной куклой. «Вам стоит приструнить свою женщину, сэр, жестко посоветовала я. «Из-за ревности она может наделать глупости. Не волнуйтесь об этом», успокоил он. «Я бы не тревожилась», сузила я глаза. «Будь это только ваша проблема. Но что станет со мной, если наш брак поставят под сомнение?» Машинально дотронулась до шеи и чуть поморщилась, не желая снова ощутить, как по коже ползет горячая капля крови. Чтобы мужчина проникнулся моими переживаниями, добавилось чувством. «Что, если я не успею помочь вашей дочери?» Эта фраза подействовала быстрее, чем мое прежнее опасение. Кэндон торопливо произнес. «У нас с Моллари договор. Она никогда не рассчитывала на нечто больше. Похоже, вы ошибаетесь». «Покачала я головой. Женщины часто поддаются чувствам, которые в конце концов заглушают разум. Так случилось и со мной, когда за договорным браком я вдруг увидела нечто большее, и, уступив порыву, провела ночь с фиктивным мужем. А потом еще несколько, думая, что для Виктора, как и для меня, все стало серьезно. «Я понимаю, что у мужчин есть некоторые физиологические потребности», — громко вздохнула я. «Но постарайтесь сделать так, чтобы ваши похождения не угрожали мне». «Хорошо», — со возмутительным безразличием согласился он и развел руки в сторону. «А теперь объясните мне, что все это значит». «Вы о моём преданном?» – психиничила я. «Не знала, куда складывать это неожиданное богатство, ведь вы не выделили мне комнат, прежде чем засыпали подарками, поэтому приказала нести все в спальню». «Думаете, я купил все это?» – приподнял он брови. «Нет!» Саркастично фыркнула я и скрестила руки. «Это все подогнал мой неожиданно объявившийся братик, который послал вещи с воином вашей бывшей невесты, а сам решил навестить сестренку в вашей компании». Лицо Кендана вытянулось, будто мужчина удивился, и у меня нехорошо засосала под ложечкой. Я порывисто схватила мужа за руку. «То есть вы об этом ничего не знаете?» «Похоже, это было так, потому что соэр не ответил, лишь спросил». «Кто именно привез приданное?» «Сойер Рент» послушно сказала я, и, дотронувшись до шеи, быстро поправилась. «То есть просто Рент, он воин, который...» «Я помню», — перебил Кенда, и задумался. «Так с вами кто-нибудь приехал?» Осторожно полюбопытствовала я. «Послушай». Муж решительно взял мою руку и строго посмотрел в глаза. «Вчера я получил...» Он на миг скривился и процедил. «Приглашение, от которого невозможно отказаться. Поэтому пришлось срочно покинуть замок, чтобы встретиться с послом короля». Догадавшись, что все это значит, я прошептала. «И он приехал с вами. Думаете, он догадывается, что наш брак основан на договоренности?» «В любом случае нужно убедить этого человека, что ты моя истинная пара», холодно отрезал мужчина. «Иначе я не смогу выполнить свою часть сделки». Вздох вырвался помимо моей воли. Как все напоминало то, что уже происходило когда-то. Чиновник вызывал нас с Виктором к себе несколько раз, задавал каверзные вопросы и следил за каждым движением, стараясь подловить на лжи. Муж хорошо играл потому что всегда был отличным лжецом. А я несколько раз едва не провалилась, потому что была искренне влюблена в этого парня. Но сейчас все иначе, а значит, все получится. Что же до преданного? Я уже пустила слух, что потеряла память после вашего призыва, торопливо уведомила я. Отличное решение, похвалил он. И вдруг улыбнулся, у меня в груди екнуло, потому что лицо Кендана внезапно преобразилось. Мужчина перестал казаться мрачным и бездушным, глаза в окружении лучистых морщинок будто засветились изнутри, а на щеках заиграли милые ямочки, которые не могли... Могла скрыть даже аккуратная оборотка. Теперь я понимала Моллари, которая так взбесилась, когда в доме появилась соперница. Передо мной будто стоял другой человек. Но миг был коротким, и будто солнце, выглянувшее среди свинцовых туч, видение стремительно растаяло. Кенден помрачнел и тихо продолжил. «Но оно не решит всех вопросов. Есть кое-что, что мгновенно выдаст нас. Что же это?» — заволновалась я. Мужчина молча взял меня за запястье, притянул к себе, заключая в объять. А я уперлась ладони в его широкую грудь, машинально пытаясь отстраниться. «Это!» — указал сор на мою руку. «Когда потомок древнейших обретает свою истинную пару, он не в силах оторваться от нее. И супруга отвечает тем же. Хочется все время быть рядом, ощущать тепло прикосновения и нежность взгляда. Так рассказывал мой отец, так было у них с мамой». Он посмотрел мне в глаза, а я постаралась улыбнуться в ответ и больше не сопротивляться слишком интимным объятиям. «Я сыграю, не впервые». «Вот так?» — потянувшись к нему, ласково погладила по щеке. «Неплохо», — одобрил Сойер. «И последнее». Он наклонился, и у меня сердце пропустило удар. «Неужели целоваться придется?»